Он не засмеялся. Неожиданно шар приподнялся, оторвался от земли, но тут же опустился вновь. Крупная сетка врезалась в его тело, и тонкая оболочка пузырями вылезла в ячейки. «Лучше б материал был пожестче», — сказал Вайткус. «В будущем обратимся к опыту дирижаблей». «В какому опыту?» — Олег вдруг понял, что «дирижабль» для него пустое слово. Если промазать шар тонким слоем клея, — сообщил Вайткус, почёс свою бороду, — то он станет жёстким. — Что ж ты раньше не сказал? да До Олега дошла красота этой мысли, он обиделся на Вайткуса, что тот скрыл от него такую прекрасную мысль. — Я только сейчас подумал. — Это увеличило бы вес, — напомнил Сергеев. Тут шар окончательно оторвался от земли и криво под углом к корзине поднялся вверх. Олег не стал ждать. Он перелез через край корзины и встал в ней, крепко держась руками за борт. Корзина была невелика, диаметром полтора метра и высотой по пояс. В середине ее умещался еще запас топлива и несколько мешков с песком. В каждом шаре обязательно должен быть балласт.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 Неровно склеен, пузырист, веревки как-то неудобно и неловко стягивали его, полупрозрачная белесая оболочка отражала траву и кривые домики поселка, и в то же время... В этой нелепой громаде не чувствовалась странная сила, которая была и в медленных настойчивых попытках вырваться, оторваться от земли, и в том, как натягивались веревки, державшие корзину, и в том, как гудела горелка, и ее гудение увеличивалось, и гулка растворялась в чреве шара. Теперь шар был точно над головой, и канаты сильно натянуты.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 Свой канат он держал не очень крепко. Шар, хоть и большой, не казался ему сильным. С другой стороны корзины Луизы и Эгли чуть замешкались, отвязывая узлы. Шар как будто ждал этого. С одной стороны веревки еще крепко держатся за землю, но с другой-то уже освобождены, дождался легкого порыва ветра, который пришел к нему на помощь, и как следует дернул. Вайткус почувствовал рывок, и, будучи готов к нему, повис всем телом на веревке, но другая веревка резко дернулась вверх, разодрав ладони дико и вырвалась, отбросив его на землю. Он тут же по-звериному перевернулся через голову, вскочил и бросился, чтобы подхватить веревку. Но было поздно. Корзина, которую шар резко накренил, рванувшись в сторону, завалилась на бок, Олег упал, ударившись о бак с топливом, на него навалились мешки с балластом. Корзина отбросила в сторону большую Луизу, придавила эгли, шар еще раз поднатужился, качнулся в сторону, отбросив Вайткуса, вырвал из земли остальные веревки и с кольями, болтающимися в воздухе, резко пошел вверх.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 Даже те Эгли, которая оцарапала корзиной руку, и Луиза, все еще лежавшая на земле, и Сергеев, и Вайткус, и даже дети, все смотрели вверх, потому что там, в корзине, был Олег. Мать Олега единственная из всех зажмурилась, потому что с убийственной ясностью представила себе, как тело ее сына падает из корзины и летит, растопырив руки к земле.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 Шипела горелка, гоня внутрь шары горячий воздух. Скрипели веревки, елозили по оболочке, поскрипывали ветки корзины, по которым он ступал. И снизу доносился тонкий детский плач. Наконец Олег смог подняться. Он крепко взялся за край корзины и уже готов был выпрямиться, но, к счастью, не успел, потому что корзину резко дернуло, так что Олега чуть не выкинул ее вверх.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 Шар поднялся метров на сто, дальше его не пускал канат и начал медленно двигаться к лесу, словно стараясь обмануть канат, который цепко держал его. Олега все не было видно, но, по крайней мере, он оставался в корзине. Сергеев, опомнившийся раньше других, уже хотел было крикнуть Вайтку, Суидику, чтобы они помогли ему тянуть шар вниз — Потом понял, что сначала надо закрыть горелку, а то подъемная сила шара слишком велика, и его не одолеть. И тут заголосила Ирина. «Сынок — Сынок! — кричала она, нарушая этим молчаливую торжественность полета. — Сынок, ты цел? Олежка! Олег услышал этот крик, а ему стало стыдно, что мать зовет его, как маленького. Но потом мелькнула мысль, что и у Наполеона, наверное, была мама.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 Небо. Старый помог Вайткусу, который так и просидел ту минуту на земле подняться, и сказал ему «А потом они изобрели фастухоплавание». Вайткус улыбнулся. — Уменьши пламя в горелке! — выкрикнул Сергеев. — Уменьши подъемную силу! Ты меня слышишь? — Отлично слышу! — откликнулся Олег, и его голова пропала. Олег обернулся в горелке, осторожно уменьшил пламя, но не сильно. Теперь, когда все обошлось, ему совсем не хотелось спускаться. Он еще раз поглядел вниз и помахал рукой. — Все в порядке! — и увидел поселок сверху. Сразу весь. Улицу, грязную речку, вдоль которой тянулись такие жалкие сверху хижины, кривые крыши сараев и мастерской, покосившаяся изгородь, маленькую россыпь человечков. Их пришлось угадывать, потому что некоторые стояли прямо под шаром. Кто-то махал руками, дети прыгали, изображая дикий танец. Олег увидел, что на пороге своей хижины сидит Кристина. Может, не захотела прийти к шару. А может, они их забыли в суматохе. А вон там задрала зеленую морду коза. Она еще не видела летающих слонов. Взгляд Олега скользил дальше, за ограду. Неширокая полоса луга. А потом начинался лес. Никогда он еще не видел его сверху. Сплетение березы голых ветвей. кое-где бурые и зеленые пятна лишайников и лиан, и это месиво тянется до болота. Сверху болото, такое обширное, кажется совсем небольшим, и за ним начинается кустарник, дальше снова лес, без перерыва и просвета, скрывающийся в туманной дымке. Аряк осторожно перешел на другую сторону корзины — Теперь ему было видно начало пути, которым они прошли к горам, к полюсу. Снова лес, за ним пустошь и красные скалы, поднимающиеся из леса. Еще два шага вправо. Тоже лес, только он прерывается. Там участки степи, куда они ходят охотиться на оленей, и темная стена большого дальнего леса, куда редко добираются охотники и собиратели. Там нет дичи.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 Пожелали Линде с Сергеевым вернуться благополучно на землю. И разошлись. Взрослых в поселке осталось очень мало, и некоторые из них были совсем плохи. Сильно сдал старый, хворала большая Луиза, а слепая Кристина сама себе говорила, что она не жилец. Олегову мать так замучил радикулит, что она большую часть дня лежала на постели.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 его прошлое для них было будущим причем близким и достижимым отныне все верили в шары даже склонны были преувеличивать его возможности казалось что на шаре можно летать в кораблю когда и как хочешь олег лучше других понимал что его детище корабль ненадежный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 Вайткус, поднявшись в воздух, внимательно глядел вокруг, а потом сказал, что надо будет сходить за болото, потому что он видит в чаще за ним яблоневые деревья. Старый молчал, когда они были наверху. Минут двадцать молчал, потом произнес спасибо, можно опускаться. Эгли смотрела на поселок, потом вытерла глаза, может, от ветра, может, царинка попала и уронила с ума сойти. Какое убожество! Мать лететь отказалась, и это было хорошо. Но каждый раз, когда Олег готовился к полету, она выходила на площадку и обязательно проверяла, хорошо ли держит канат. Казик с Фумяко канат нарастили. Еще метров на двадцать. Больше не получалось. Он оказывался таким тяжелым, что тянул шар к низу, к тому же начинал рваться. Дик поднялся...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 «Там должно быть много оленей», — добавил Дик. И Олег понял, что Дик все равно остается на земле.